Лойл покрутил им, будто стараясь придумать пункт и для него. Полагаю, очень жаль, что мы не можем добраться до стейдинга Цофу. В стейдинг тролки никогда бы не сунулись. Но, по-моему, маловероятно, что они дадут нам уйти так далеко. Нападут они куда раньше. Ранд ничего не ответил. Они подошли к большой караульне внутри ворот тех самых, через которые трое путников вступили в КРН. За ними кружила в и бурлила слобода, у ворот несли стражу два солдата, Рандо показалось, как какой-то человек, одетый в то, что некогда было добротным шаринарским платьем, завидев Рандо и Лойла, нырнул в толпу, но, уверен, юноши не был. «Слишком много людей в одеждах, слишком многих земель, и все куда-то торопились».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 Глаз Ранда уловил движение у одной из дверей позади стола, в приемную шагнул было мужчина, потом торопливо развернулся обратно. «Возможно, капитан Калдовин поможет мне», — сказал Ранд писарю. «Капитан Калдовин, милорд? Но я только что видел его позади вас». «Мне очень жаль, милорд, если бы в этой карауль был капитан Калдовин».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 Инктор уже может быть здесь и искать нас. Нет, готов спорить, ему известный, кто такая Селен. Наверное, Рант. Даис Деймор. Свет. Да, я устал слышать о великой игре. Не хочу в нее играть, не хочу быть никакой ее частью. Лойл шагал рядом, ничего не говоря. Я знаю, — наконец вымолвил Рант. Они считают, будто я лорд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 Но сначала требовалось поддержать Хурина, вдохнуть в него мужество. Потом он пытался произвести впечатление на Селин, а после Селин уже казалось, что из этого никак не выпутаться. Ранд шагал все медленнее и под конец остановился. Когда Моррейн отпустила меня, я подумал, что все опять будет просто. Даже погоня за Рогом, даже со, со всем Всем этим, я думал, все будет проще. Даже сайдин в твоей башке. Свет, чтобы я ни отдал, лишь бы все опять стало просто. Таверн, начал, было Лойл, — И слышать об этом не хочу. Рант сорвался с места столь же стремительным шагом, которым шел раньше. Хочу я одного передать кинжал Мету, а Рок отдать.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 Сумел ограничить себя и направлять лишь изредка, то, должно быть, возможно, не направлять совсем, сколь бы обольстителен не был сайдин. Ранд, промолвил Лоил, и там впереди пожар. Ранд встряхнулся от невеселых мыслей и, нахмурясь, посмотрел на город. Над крышами к небу поднимался толстый столб густого черного дыма. Откуда он шел, видно, не было, но очень близко от гостиницы. Друзья Тёмного, — произнес он, уставясь на клубящуюся колонну. Троллоки незамеченными в город не войдут, но друзья Тёмного хурин.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 Шиферную крышу пробил еще один ревущий огненный кулак, и над толпой прокатилось громкое Ах. Ранд протолкался к хозяину гостиницы, где хурин? Поосторожней, там, со столом. кричал Коля. Только не поцарапайте его. Он посмотрел на Ранда и захлопал глазами. Лицо его было вымазано копотью. Милорд. Кто? — А ваш слуга! Не помню, чтобы видел его, милорд. Несомненно, он оттуда вышел. Не уроняйте подсвечники придурок! Они серебряные!» Всплескивая руками, Коле кинулся к мужчинам, вытаскивавшим из гостиницы скарб, и принялся увещевать их. — Хурин бы не ушел, — сказал Лойл. — Он не бросит. Он глянул вокруг и не договорил. —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 Когда Ранд заторопился вверх по ступеням, дым начал густеть. Закашлившись, он сбежал по лестнице. На площадке между этажами цепочки обрывались. Мужчины, стоящие на полпролета выше, водой из ведер окатывали задымленный коридор. Язычки пламени, облизывающие стены, багрово вспыхивали в черном дыму. Кто-то ухватил Ранда за руку. «Наверх нельзя, милорд! Выше все горит!» «Агир, скажите же ему!» Только сейчас до Ранда дошло, что Лоэл топает следом. «Возвращайся, Лойл, я его выведу. Ранд, тебе не унести сразу и Хурина, и Ларец. Агир пожал плечами, кроме того, я не хочу, чтобы сгорели мои книги. Тогда пригнись ниже дыма!»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 Что делать, Рант? Пусть книги сгорят. Ты не унесешь его ползком, а коли встанешь, то ни за что до лестницы не дойдешь. Агир взгромоздил хури на себе на широкую спину. Свесившиеся руки и ноги, нехотя болтались по бокам Лоила. Потолок громко затрещал. Нужно торопиться, Рант. Иди, Лоил, иди, я за тобой. Агир со своей ношей пополз в коридор, И Ранд двинулся было за ним, затем остановился, оглянувшись на дверь в свою комнату. В ней оставалось знамя, знамя дракона. «Да пусть горит!» — подумал Ранд, и тут же ответная мысль. Он словно бы услышал, как говорит Моррейн, «от него может зависеть твоя жизнь». «Она по-прежнему старается использовать меня». «От него может зависеть твоя жизнь».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 И речи не могло быть о том, чтобы проползти на четвереньках. Встав на ноги, Рант сгорбился, вжал голову в плечи и вбежал в комнату, уворачиваясь от жара, кашляя, задыхаясь. От влажной куртки повалил пар. Боковина платинового шкафа уже горела. Он распахнул дверцу. Внутри лежали переметные суммы, по-прежнему убереженные от огня. Один карман распух от знамени Льюса Террина Теламона —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 и побежал через опустевшие теперь здания на улицу. Зеваки воззрились на него, на вымазанное сажей лицо, на почерневшую куртку, но Ронт прохвалял через улицу, там к стене дома Лойл прислонил Хурина. Женщина из толпы вытирала Хурину лицо тряпицей, но глаза нюхача были по-прежнему закрыты, и дышал он с хрипом и натугой.